Ресторан «Мастер Маргарита» на улице Ленина. Продуктовая палатка «Есенин». Ларёк с выставкой японских презервативов «Айвенго». Ну, как-то надо украшать жизнь. Сахалинские надбавки сведены на нет, цены удвоены и утроены. Отрыв от большой земли обусловлен географией.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 Да безвкусие. Не увлечься бы. Сахалин окружен севшими на мель кораблями. Годами стоит средний траулер напротив дачного поселка Третья падь под Корсаковым. Нет денег снять. Да и смысла уже нет. Все маломальски ценное срезано, спилено, сорвано местными жителями. Когда застревает торговое судно, и вовсе праздник.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 а печать ставите на третьем, и всюду ходите со мной сами. Может, лучше свести все воедино? Правильно, но вы же знаете, как у нас все делается. В аэропорту. Багаж я сдал в старом здании, а с доплатой за перевес должен идти километр с лишним в новый корпус. Да, очень непродумано но вы ведь понимаете, как у нас все в стране. Трудно отвыкнуть, красиво чувствовать.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 Верхняя треть острова по своим климатическим и почвенным условиям совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет. Там, в селе Некрасовка Ахинского района, явлен образец государственного патернализма. В Некрасовке 300 тысяч жителей, половина – Нивхи. Нивских родовых хозяйств 23, по 4-5 человек в каждом.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 жареная горбуша тепло и уютно через интернат проходят все нивские дети посланные на учебу в большой мир интернатские выпускники неизменные скоро возвращаются обратно не выдержав неведомой им самостоятельной жизни а здесь со взрослыми происходит то что лаконично определил 20-летний дима на улице некрасовки мы как живем грязь и пьянь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 другой за передние лапы, третий за задние, четвертые завязки и брезентовые мешки. Круглов объясняет. «Тридцать пять лет работаю, сорок тигров взял и ни разу никому уши не доверил. Уши взял, значит клыки под контролем, только морду отворачиваешь. В идеале, наверное, можно проработать до старости по передним лапам тигра и не уметь обращаться с задними». Всё-таки жить очень интересно. В Ахе из окон выглядывает нечто странное. Словно на просушку вывесили грязное бельё. Это вялится кита. Новый знакомый долго шарит под сиденьем уазика, достаёт завёрнутый в нефтяник Сахалина сероватый брусок, отрезает ножом. Зажмурившись, послушно кладёшь в рот и застываешь в блаженстве. копченая калуга есть еще кижуч нерка редкая вкуснейшая сима горбушу за рыбу не считают только порют на икру лохотского море, под высоким берегом с эф образными от постоянных ветров елями на вершинах сопок через ботанику на сахалин дошла латиница фонтаны серых китов черные головы сеей как кусатые перископы С утра в распадках туман, а когда он сходит под солнцем, кажется, что туман все же остался. Тонкие кривые ветки берез выглядят издали беловатой дымкой, из которой торчат зеленые ели и ярко-желтые, почти оранжевые лиственницы. Я понимаю, как можно любить все это. насколько можно держаться на одной любви? В просыпаешься под мусорный звон. Перед грузовиком, к которому жители выносят пакеты и ведра, идет женщина в полушубке и звонит в большой колокольчик, вроде того, каким в годы моей начальной школы давали звонок на перемену. Впору браться за эпическую поэму, но дальше первой строчки не идет. Все равно лучше не получится. «Аху ли я? Увижу возрожденной». ху опустошает не только безработица, но и страх. Около половины домов в городе сейсмоаварийны. Легко просовываешь руку в щель между блоками жилого здания. В ста километрах отсюда был Нефтегорск, который официально стёрт с карты России. Через четыре месяца после того, как его многоэтажки рассыпались в майскую ночь 95-го, даже не на куски, а на кучи строительного мусора. На месте Нефтегорска выровненный бульдозерами песчаный пустырь с редкими кустиками кедрового стланника. Единственное полностью уцелевшее тут сооружение – памятник Ленину. Он глядит на пустое пространство, по периметру которого разбросаны деревянные гаражи, сараи дачки. На многих виднелись надписи, подобные тем, что попадались в Абхазии и Чечне. «Хозяин жив». умоляем не трогать с двумя живыми хозяевами я поговорил и выпил зомбированные нефтегорцы володя и юра ездили на мотоцикле за припасами в соседние хиреющие села сабо тунгор потихоньку пропивали компенсацию коптили на закуску киту воспитанники большого на всю страну интерната ждали чтобы кто нибудь их вывез отсюда Куда-нибудь. Чаадаев писал о петербургском наводнении. «Первое наше право должно быть не избегать беды, а не заслуживать ее». Из Южно-Сахалинска, в Аху, можно прилететь самолетом. Рейсы Ан-24 отправлялись дважды в неделю. Если надо в другое время, или идет тайфун, или лег туман, или нет билетов, Одним словом, почти всегда. Приходится ехать 17 часов поездом Южно-Сахалинск-Ноглики. Там пересесть в новахтенную машину нефтяников, КАМАЗ с пассажирским кузовом. И еще 12 часов по неописуемым дорогам с заездами на все нефтеточки, Дахи. Верхняя треть острова совершенно непригодна для поселения и потому в счет не идет... Когда в свой последний день на Сахалине я смотрел с вершины горы Три Брата, на два моря, на таежные сопки, на заливы с марсианскими именами Уркт, Помрь, Тронт, вдруг испытал резкое и явственное чувство горя, внезапно осознав, что никогда в жизни больше не увижу этой земли, где расстояние меряют часами, а время — Навигациями и путинами. Такое не выбирают. Сюда не приезжают, здесь оказываются. Оха — это предписание. Ноглики — это судьба.